Я думаю, мы должны решить, стоит ли наблюдение за эволюцией религии у шимпанзе потерь незаменимых членов этого уникального сообщества. Предлагаю позвать Лео и объяснить ему, что убийство — поступок порочный. — Он это знает, — сказал Йост. — Должен знать, по крайней мере. У шимпанзе не принято убивать. Но чикори мертва, а если они считают это священным действием? — настаивал Йост. — Тогда мы по одному потеряем всех наших питомцев и останемся, в конце концов, с двумя или тремя выжившими святошами. Ты этого хочешь? Поговорили с Лео. Когда они хотят, шимпанзе умеют хитрить, умеют управлять событиями в собственных интересах. Но даже самые умные из них, а Лео среди шимпанзе настоящий Эйнштейн, не научились лгать. Когда мы спросили его, где Чикори, он сказал, что Чикори теперь человек. — Мне стало немного не по себе. — Гримский теперь тоже человек, — говорил Лео. Мы спросили, откуда он знает, что они превратились в людей, и Лео ответил, — они ушли, куда ушел Венделманс. Когда уходят люди, они становятся богами. Когда уходят шимпанзе, они становятся людьми. Верно? — Нет, — сказали мы ему. Доказать шимпанзе несостоятельность его логики не так-то просто. Мы попытались объяснить Лео, что смерть приходит ко всем живым существам, что она естественна и свята, но только Бог может решать, когда ей приходить. «Бог, — говорили мы, — призывает к себе свои создания по очереди. Бог призвал Хелл, Бог призвал Гримски. Бог призовет когда-нибудь Лео и всех остальных, но он не призывал Чикари. Лео захотел узнать, чем плохо, что Чикори отправилась к Богу раньше времени. Разве ей от этого не стало лучше? «Нет», — сказали мы, — «это только повредило Чикори. Она была бы гораздо счастливее, если бы жила здесь с нами, а не отправилась к Богу так рано». Похоже, Лео это не убедило. «Чикори, — сказал он, — может теперь говорить слова ртом и носить на ногах ботинки». Он очень завидует Чикари. Тогда мы сказали, что Бог рассердится, если будут умирать другие шимпанзе. И мы тоже рассердимся. Нельзя убивать шимпанзе, — твердили мы ему. Бог хочет от Лео совсем не этого. — Я говорить с Богом, узнать, что он хочет, — ответил Лео. Сегодня утром мы нашли на берегу пруда мертвого Бастера. По всему было видно, что это еще одно ритуальное убийство. Спокойно выдержав наши взгляды, Лео объяснил. Бог приказал, чтобы все шимпанзе стали людьми как можно скорее. А достичь этого можно только опробованным на Чикаре и Бастере способом. Сейчас Лео в изоляторе. «Выдачу мяса мы тоже отменили». «Йост» голосовал по этим двум пунктам против, утверждая, что мы рискуем наделить Лео ореолом религиозного мученика и тем самым укрепить его и без того значительное влияние на остальных шимпанзе. Но эти убийства нужно как-то прекратить. Лео, конечно, знает, что нам не нравятся его действия, но если он уверует в справедливость своего пути, Никакие наши слова или поступки не смогут его переубедить. Сегодня звонила Джуди Вендлманс. Сказала, что более-менее справилась со своими переживаниями, скучает по работе, скучает без шимпанзе. Как мог осторожно, я рассказал ей, что у нас происходит. Она молчала довольно долго. Чикари была одной из ее любимец, а горе в это лето ей без того хватало. Потом, наконец, сказала... Кажется, я знаю, что нужно делать. Прилечу завтра дневным рейсом. Во второй половине дня мы обнаружили Мимси, убитую так же, как Чикари и Бастер. Лео по-прежнему отбывает наказание в изоляторе уже третий день, но, очевидно, конгрегация сумела совершить обряды без своего вожака. Смерть Мимси сильно меня расстроила, да и не меня одного — Все мы выбиты из колеи. Работа буквально валится из рук. Возможно, нам придется разбить устоявшееся сообщество шимпанзе, чтобы спасти их от самих себя. Может быть, мы сумеем разослать их по разным исследовательским центрам, по трое, по пятеро, ну, как получится, и продержать там до тех пор, пока все это не уляжется. Но что будет, если не уляжется? Что будет, если те, кого мы разошлем, обратят всех остальных обезьян в исповедуемую Лео веру?» По прибытии Джуди первым делом попросила выпустить Лео. «Мне необходимо с ним поговорить», — сказала она. Мы открыли изолятор, и Лео выбрался наружу, щурясь от яркого света. Настороженно и немного смущенно он поглядел сначала на меня, затем на Йоста и Джейн, словно пытался угадать, кто из нас будет устраивать ему разнос. Потом взгляд шимпанзе остановился на Джуди. Казалось, он увидел привидение, и, сдав горлом какой-то глухой, хриплый звук, Лео попятился. Джуди сделала приветственный жест и протянула ему руку. — Совершенно потрясенный, Лео стоял на месте и мелко вздрагивал. Шимпанзе привыкли, что время от времени мы уезжаем в отпуск и возвращаемся через месяц-другой, но, надо полагать, он совсем не ожидал снова увидеть Джуди. Скорее всего, он решил, что она ушла туда же, куда отправился ее муж, и ее неожиданное появление повергло Лео в крайнее смятение. Очевидно, Джуди все это поняла и тут же воспользовалась ситуацией, прожестикулировав Лео. — Хелл просил меня поговорить с тобой. — Говори, говори, говори. Пойдем прогуляемся, — предложила Джуди. Она взяла Лео за руку и повела на территорию заповедника, где они спустились по склону холма и направились в сторону лужайки. Я наблюдал за ними, оставшись наверху. Высокая худощавая женщина и плотный мускулистый шимпанзе шли рядом, держась за руки. Время от времени они останавливались, чтобы переброситься репликами. Несколько знаков Джуди, потом суматошная жестикуляция Лео в ответ. Снова Джуди. На этот раз она говорила долго, а Лео, наоборот, ответил что-то совсем краткое. Еще один каскад жестов Джуди, И Лео уселся на корточки, дергая стебельки травы и качая головой. Сначала он долго хлопал себя по локтям, что говорило о его смятении, потом уткнулся в ладонь подбородком, задумался и, наконец, снова взял Джуди за руку. Отсутствовали они больше часа, но за все это время никто из шимпанзе не решился подойти к ним. Когда Джуди и Лео вернулись к главному корпусу, неторопливо поднявшись по склону холма и по-прежнему держась за руки, глаза у Лео светились, и то же самое можно было сказать про Джуди. — Теперь все будет в порядке, — сказала Джуди. — Правда, Лео? — Бог всегда прав, — ответил он. Джуди сделала знак «можешь идти», и Лео медленно побрел к заповеднику. Едва он скрылся из виду, Джуди отвернулась от нас, всхлипнула, но потом справилась с собой и спросила чего-нибудь выпить. «Посланник Бога — не самая легкая работа», — произнесла она. «Что ты ему сказала?» — спросил я. «Сказала, что была в раю, навещала Хэлла, что Хэлл постоянно смотрит вниз на землю и очень гордится Лео» но его беспокоит, что Лео отправляет к нему слишком много шимпанзе и делает это слишком рано. Сказала, что Бог не был готов принять Чикори, Бастера и Мимси, что теперь придется очень долго держать их в специальной кладовой и ждать, пока не наступит их время, а им от этого плохо. Еще я сказала, что Хелл просил передать Лео, чтобы он сам больше не отправлял к нему шимпанзе. Потом подарила ему старые наручные часы Хэлла, чтобы он мог надевать их во время службы, и Лео пообещал подчиниться желаниям Бога. Вот и все. Подозреваю, что тем самым я добавила к происходящему здесь новый большой пласт мифологии, но, надеюсь, вы не осудите меня за это. Думаю, убийства больше не будет. И, пожалуй, я выпила бы еще». Во второй половине дня мы заметили, что шимпанзе снова собрались у ручья. Лео поднял руку, и в золотой полоске на его тонком волосатом запястье ослепительно блеснуло солнце. Конгрегация отозвалась громкими выкриками на языке богов, и пустилась в пляс вокруг Лео. Потом Лео надел священную шляпу, накинул на плечи священную рубашку и принялся выразительно двигать руками, а шимпанзе с трепетом внимали тайным священным знаком священного языка жестов. Убийств действительно больше не было. И, я думаю, не будет. Возможно, Через какое-то время наши шимпанзе потеряют интерес к религии и займутся чем-нибудь еще, но пока все остается по-прежнему. Церемонии продолжаются, и становится день ото дня сложнее. У нас уже тома уникальных наблюдений. Бог смотрит на все это с небес и благосклонно улыбается, а Лео с гордостью носит свои папские атрибуты и раздает прихожанам благословения в святых кущах.